Март 3. «Сын мой, прими мысль об упражнении духа. Именно упражнение, но не томление. Его можно упражнять добровольно, сознательно, свою волю, иначе инициатива остается в руках судьбы и кармы. Когда же сознательно упражняет сам себя человек, тогда внешние воздействия становятся ненужными». Или ладья духа идет под управлением собственной воли, или она находится в распоряжении стихий, и ее движение всецело зависит от них. Потому лучше, если дух сам определяет свои движения и то, чего он хочет. Тогда стихии занимают уже подчиненные положения. Знаете, на примерах, как можно повелевать стихиями, останавливая ветры, отводя тучи и подавляя подземный огонь или вызывая пространственный с неба. Это и есть путь осознанного могущества духа. Волею можно обусловливать и определять заранее или изменять уже уявленное состояние духа и так называемые настроение. Только в таких случаях настраивает сознание воли. Все время, которое есть в распоряжении человека, и дает оно ему бесконечные возможности для упражнения себя и тренировки. Нет работы более увлекательной, и более трудной, чем работа над собой. Бесконечно строится дом Духа, вечный обитель его, и потому самые тяжкие трудности расцветут небывалыми возможностями. Не может тогда быть ни скуки, ни уныния, ни бездумного и бесцельного времяпрепровождения, ибо каждое мгновение используется сознательно и плодоносно. Правильно решение, что каждая мысль о чем-то причиняющим беспокойство, огорчение или неприятность, может быть использовано на волевое, сознательное, пространственное его преодоление с помощью психической энергии. Надо лишь в духе никогда не склоняться ни перед какими препятствиями до конца, до полного их преодоления. И если даже внешние обстоятельства говорят о невозможности, внутренне огненно сжигается невозможность и переплавляется, перерабатывается и оформляется мысленно в четкие формы осуществленной возможности. Отметая и отбрасывая и разрушая невозможности эти, невозможные по-человечески, в духе мыслью создается желаемое положение и утверждается ритмом пространственным. Невозможно для них. Но для того, кто со мной, невозможного нет. Надо лишь идти, не меняя ритма, и уверенности не теряя, и тогда тяжкий затвор распадется под молотом воли. Процесс сопровождается рядом внешних действий созвучных, ибо рукой и ногой человеческой. Они говорят «нет», а мы с тобой говорим «да», который сильнее. Подумай, и когда сердцем поймешь и поверишь, что силы у нас и что мы их сильнее, препятствия рухнут, и невозможное по-человечески обернется возможным. Не следует лишь считаться, соглашаться и признавать состоятельность и реальность и непреодолимость всего того, что идет против, ибо против нас никто не силен. И если при соблюдении всех этих условий все же что-то не делается, значит, это или не нужно, или еще срок не настал. Но непоколебимое, непреодолимое – не останавливающаяся, ни перед какими препятствиями уверенность духа должна быть собрана до конца. «Идите чертой луча, и тяжкий затвор упадет!» Так и запомним. Следует также наблюдать, какие уроки дает жизнь для усвоения. Усвоение выборочное и усвоение жизненное — разница тем, что жизнь под рукой учителя света дает то и учит тому, что нужнее всего именно в данный момент. Такие уроки запечатлеваются прочно. Если что-то идет не так, как хотелось бы или кажется нужным, надо вложить в преодоление еще больше огня. Со мною недостижимого и непреодолимого ничего нет. Нужно внимательно следить за тем, как ведут себя люди, не для того, чтобы осуждать, но чтобы не поступать так. «Сын мой, привожу доказательства того, что затруднения проистекают», из недостаточной уверенности в своих силах. Неуверенность надо побороть. Ее чувствует против идущий и пользуется ею. Неуверенность надо оставить. Много осложнений от того, что нет веры не только в свои силы, но даже мои.